Глава двенадцатая. Всего месяц назад Яков Зельманович Ерман, председатель царицынского совдепа, как делегат участвовал в работе Пятого Всероссийского съезда советов в Москве. По всем вопросам повестки, отчет в ЦИК и Совета народных комиссаров, продовольственной, Организации Красной Армии, Конституция РСФСР, выборы в ЦИК в новом составе. Возникли так и не непреодоленные до конца съезда разногласия между большевиками с одной стороны и остальными партиями, входившими в правительственную коалицию. Из 1132 мест большевики обладали 745 мандатами. Оппозиционеры покинули зал заседаний и начался известный в истории мятеж левых эсеров. Яков Ерман, член в ЦИК вместе с другими большевиками, принимал участие в ликвидации мятежа и мятежников. Голосовал за исключение ставшей контрреволюционной партии левых эсеров из Советов повсеместно. Все делегаты съезда выехали на места 10 июля, а Ерман задержался еще на два дня. Его пригласил Свердлов для беседы о новом его назначении в Москву, в аппарат в ЦИК. Затем Ерману отпустили время на поездку в Царицын для сдачи дел и, конечно, по личным делам. Всего несколько дней. В кармане тужурки Ермана лежала строгая бумага. Царицынскому комитету Коммунистической партии. 12 июля 1918 года. Уважаемые товарищи! Извещаем вас, что товарищ Ерман избран в ЦИК. По настоянию Центрального комитета партии, товарищ Ерман получил отпуск лишь для доклада и сдачи дел. Товарищ Ерман может прожить в Царицыне не более трех дней. Всем партийным товарищам предлагается оказывать всяческое содействие к скорейшему отъезду товарища Ермана. Свердлов Аванесов Юдин Яков Ерман Волгоград, 1965 год, страницы 133-135 Бумага была настолько экстренная, что вместо отлучившегося куда-то секретаря в ЦИКа Ванесова, ее подписала жена Свердлова-Новгородцева. А ввиду того, что железная дорога южнее Поварено иногда подвергалась нападениям красновских банд, либо их артиллерии, Яков Ерман избрал совершенно безопасный путь, поездом до Саратова, а далее пароходом вниз по Волге. С ним ехала юная, красивая, любящая его невеста Лиза Меломед. 22-летний Яков чувствовал около нее себя опытным работником и всю дорогу рассказывал, как громили мятежников в Москве и Ярославле, чтобы она понимала всю важность свершившегося в нынешней жизни вообще, а также и в их, его и ее судьбе. Это была, несомненно, их последняя битая карта. Попытка столкнуть нас с единственно верного марксистского пути. Ты знаешь, в лице этих левых эсеров против нас ощетинилась вся вчерашняя неграмотная, нечесанная матушка Русь со всеми ее стихийными полуанархическими рефлексами. Мы задушили их раз и навсегда если они даже попробуют завопить и задергаться еще раз то это будут конвульсии удавленников потому что вопрос в эти дни решился окончательно и бесповоротно в ярославле все получилось трагичнее там они убили и председателя губкома нахимсона и председателя совдепа закгейма проговорил яков стоя посреди купе в накинутой хромовой тужурке и задумчиво глядя в мелькавшие за окном российские поля. Но это все им зачтется, Лиза. Лиза слушала Якова зачарованно, сжимая горячими пальцами его ладонь. Это была не столько политическая беседа, сколько введение в их судьбу. Яков Михайлович прямо сказал, После того, как Лев Каменев глупо ушел в отставку, совмещать два таких ответственных поста, как председатель ЦК партии и председатель ЦИК, даже ему, Свердлову, не под силу. Договоримся так, герман ты переезжаешь архисрочно в Москву, отпускаешь бороду и, разумеется, женишься. Передавая эти слова доподлинно, даже копируя босок Свердлова, Яков захохотал и обнял плечи маленькой Лизы клубочком, свернувшейся под клетчатым маминым пледом, взятым в дорогу. — Женишься, отпускаешь бороду, и, милый мой, — так и сказал, — повезешь работу в Овцыке, как мой помощник и заместитель. — Ты понимаешь? — Это такой человек, Лиза. Был вечер, и в приспущенное окно задувал ветер, становилось свежо. Лиза куталась в старый клетчатый плед, вся обтекаемо круглая, томная и прекрасная. Она смотрела на Якова влюбленно большими влажными глазами, похожими на мокрый чернослив. Лиза по меткому выражению «ривы» жены Минина была чудовищно хороша. Она была живой копией с незнакомки Крамского. То есть не с незнакомки, как в Суи называли в интеллигентских кругах картину, а именно с неизвестной, как ее называл сам художник. Ах, Лиза, Лиза, милая, хорошая моя незнакомка, думала ли ты? В Саратове Оставили классный вагон и перешли в отдельную каюту на верхней палубе старого волжского пароходика Ярославна. Яков недовольно поморщился, читая замызганное название. Оно нечаянно напомнило о мятеже и гибели ярославских товарищей на Нахимсона и Закгейма. В нем было даже некое предостережение, что ли. Яков сказал на причале какому-то начальнику, что пароходы надо бы давно переименовать. Все. Этот, например, назвать Парижская коммуна или Мировая революция. Сообразно моменту и ведущим идеям. Начальство в холстинковом грязном кителе почтительно кивнуло большим козырьком, и они прошли наверх в каюту. Ночь с 15 на 16 июля была прекрасна. И прекрасны были молодые люди, чуть ли не до полночи стоявшие в одиночестве на верхней палубе, грезившие счастьем, которое они держали в руках, и можно было понять их. Вместе им было едва ли за 40 лет. В Саратове запомнилась шумная давка на посадке, На нижнюю палубу перлись какие-то сомнительные мужики с вещами, вполне похожие на мешочников. Было очень шумно и даже весело, если смотреть на эту малакучу несколько сверху, с освобожденной от случайных грузов и пассажиров верхней палубы. Яков Курил наблюдал и пел в полголоса старую смешную песенку о первом русском паровозе на слова Нестора Кукольника так подходящую по настроению ко всей этой кутерьме. Лиза тоже смеялась, потому что у Яши совершенно не было музыкального слуха. Это жизнь, Лиза, жизнь, говорил Яша и пел. Пестрота разгул, волнение, ожидание, нетерпенье, православные веселиться наш народ. Возможно, музыкальный слух у него и был, но все портило ирония, с которой Яков выкрикивал слова этой ветхозаветной песенки, которую почему-то страшно любили все русские студенты, наравне с такими застольными за как помолимся, помолимся, и с вином мы родились, с вином мы помрем!» Он никогда, ни в гимназии, ни в студенчестве не мог понять, почему им так нравились эти, в общем-то, уж слишком беспечные речитативы застолья о юности и смерти, бесконечно долгом пребывании в звании российского студента прекрасных порывах души к неизведанному, при непонятном и странном в их положении непонимании собственного положения. Ну и, разумеется, совсем близкой, почти всегда, безвременной смерти. Потом была ночь на Волге. Они стояли на палубе совершенно одни, во тьме, под звездами. Яков обнимал левой рукой ее тугие покаты с бежистые плечи, накрытые клетчатым пледом, и слышал исходящий от Лизы теплый и милый волнующий запах, который хотелось сохранить подольше, на том лунном, ширящемся восходе. Он пел то каторжанскую песню о славном Байкале, то революционную беснуйтесь, тираны, глумитесь над нами. Но его вновь сносило к дорожной. Нет, тайная дума быстрее летит, и сердце мгновение считая, стучит. Коварные думы мелькают дорогой и шепчет невольно — «О, Боже, как долго!» «О, Боже, как долго!» — захохотал Яков звучным боском, вкладывая в чужие песенные слова свой смысл. И нетерпеливое желание быть скорее в Москве, и некую почти неуловимую, но понятную обоим приятную двусмысленность, влекущую в теснотой каюты в уединенность. Но ведь каюта никуда бы не делась, а счастье этих минут на палубе еще хотелось продлить. Она прервала его поцелуй и сказала с тихой улыбкой, которую он не видел в темноте, но почувствовал. — Яшенька, этого, может быть, у нас не повторится. Луны, Волги, отъединенности от мира, а? Растворись в этом запомни. Она была умница, именно поэтому судьба и награждала ее с такой почти отчаянной щедростью. Серые ночные облака разрезала яркая молодая луна, похожая на запрокинутые и лишенные рукоятки крестьянский серп. Она выплывала из-за тонкого берегового среза над Волгой, множился и дрожал тысячами золотых рыбок в трепете волн волга была широка открыта и еще шире ее была та страна которая лежала по обоим бортам парохода со старым названием Ярославна, уже доживающим последние часы перед новым наречением волга длинная русская река лежало открыто и мертвенно-лунно трепетала у их ног. Ветерок сипел и вздыхал на срезе трубы, где клубился, наверное, невидимый во тьме дым. Справа, где чернел высокий берег, наплывали чудились сказочные лесные дебри с тайными избушками, тропами, болотными чарусами, лампадным огоньком одинокого скита. Лиза ворохнулась под рукой Якова, прошептала, глядя на искристую дорожку. — Милый, как хорошо-то! Видишь, видишь, что там? — Луна, дальний берег, слабые редкие огоньки селения, — сказал Яков, глотая ночную свежесть. — Это Гренада, милый, вечная наша Гренада. Ей хотелось думать о высоком и вечном. И ее душевная песня заклинания коснулась и его души зачерствевшей в нынешних боях. Он услышал и понял неизреченный смысл древних сказаний о земле обетованной новая наша гренада сказал яков перед утром пароход делал непонятную остановку у слободы николаевской, чуть пройдя по правому борту пристань спящего камышина. Вероятно, понадобилось захватить топливо, дрова, швырок. И тут на палубу без спроса кинулась толпа бессонных, бешеных, от ожидания и потому кажущихся полусумасшедчими солдат и мешочников. Дело было перед самым рассветом, именно в ту минуту, когда по пословице «все кошки серы» когда Яша и Лиза были уже в каюте, засыпали, полные друг другом, и когда Лиза, чего она никогда не позволила бы себе при свете, на палубе, в явь, спросила его, как бы в полусне. «А в Париж мы потом поедем?» «Интересно, какие платья?» И задремала на его руке. «Именно в эти святые минуты...» Какая-то серая бесформенная масса плеснула на перила и нижнюю палубу, оскорбляя всякого именно этим своим бесформием. Два полусонных охранника в коротковатых, оборванных по низу шинельках не справились с толпой. Один из них выстрелил в воздух, но это не возымело никакого действия. Нынешняя толпа знавала и не такую стрельбу. По ней палили из судовых и береговых батарей, и уж одиночный выхлоп из трех линейки был пропущен с пренебрежением мимо ушей. Мешочники полезли на жидкий трап. «Назад!» — гневно закричал Ерман, мчась по трапу с верхней палубы на нижнюю. Успевая на ходу застегнуть ворот легкой летней гимнастерки, и, наоборот, отстегнуть кожаную крышку кобуры. «Назад, прочь! Я запрещаю!» Собственно, ярость это возникла с просонья, потому что пароход с прошлого года был общественный, то есть, с одной стороны, общий, а с другой — ничей. Но голос у Ермана был глубокий и баритонистый, его услышали и как-то оробели. Постовые на трапе успели скрестить оружие, штыки звякнули и преградили путь толпе. Дебаркадер как будто даже колыхался от всей этой глупой сутолки. Хлюпала волна за бортом, облизывая искромственные бревна кранцев. За его спиной появились люди из охраны. Проснулся, наконец, начальник конвоя Нефедов, обязанный охранять Якова, И потому на душе стало спокойнее. Яков осмелел. — Я приказываю очистить дебаркадер. Толпа заволновалась. Заорали в разнобой. — Во, гады! Да ты кто? Дожился! За хлебом не пущают! Продали Россию! Еще не было выстрела, прозвучавшего чуть спустя. Далеко, на береговом срезе, еще волновалась толпа. А Яков Ерман неожиданно упал. В рассветной синеве валилось белое пятно его чисто выстиранной гимнастерки. И никто не успевал подскочить, поддержать Якова. Откуда стреляли? Возможно, с забора, на котором висели и мостились, словно на птичьем на шесте, какие-то биндюжники с ключами. Ермана убили. Лиза, конечно, не спала. Она знала, что Яков способен быстро навести порядок. Он признанный организатор еще со студенческих лет. Она слышала, как решительно он распоряжался у трапов, и слышала дальний одиночный выстрел, конечно же, неприцельный, шальной выстрел во тьме, винтовочный, а, возможно, даже из обреза. Потом возникла неприятный какая-то, Застопоренная тишина, затопали десятки ног по палубе, трапом дебаркадеру, и тогда она расслышала чужой громкий испуганный вопль «Ермана убили». Она машинально накинула маленькую, почти игрушечную коженку которую ей подарила к свадьбе жена Якова Михайловича Свердлова, лапнула в кармане маленький, тоже почти игрушечный браунинг, и выбежала из каюты на палубу. Свешиваясь через перила, старалась рассмотреть, что же там случилось внизу. На трапах суетились люди, несли вверх на пароход странно расслабленное, мягко обвисшее тело. Его, Якова. Люди что-то кричали капитану, Пароход отчалил и уже резал темную воду на встречном течении, поднимаясь к Камышину, ближнему городу, где могла быть какая-то больница. Ерман постановал, хотя правая глазница под бровью была накрыта куском белой ваты и из-под нее капала кровь. Уже расцвело, когда Якова перевезли в больницу, положили на докторскую кушетку, и дождались врача. Старый земский врач надел очки в старинной овальной оправе, приподнял клок ват из глазницы Якова и сразу же положил вату обратно. Щупая запястье там, где бывает живой пульс, спокойно сказал, никому в отдельности не обращаясь. Напрасно столько трудов. Он, к сожалению, уже мертв. — Как мертв! — закричала Лиза. — Что же такое? Как же так? Почему, наконец? — ужаснулась Лиза. — Не может быть! Только что жизнь была прекрасной и полной. Она чувствовала себя на вершине этой жизни — Тысячи больших и малых надежд то зажигали огнем, то холодили и приятно знобили сердце. Они собирались в Москву. Лиза могла быть, страшно сказать, первой женщиной Советов. Потом в Париж, в Женеву, в Карловы-Вары. Интересно, что же теперь носят женщины в Париже? Нечайный шаловливый вопрос. Между поцелуем и сном. И что же, с одним нелепым выстрелом все кончилось? — О, Зохенвей! О, мама моя! — простонала Лиза в смятении. Незаметным летучим движением она выхватила из кармана коженки маленький браунинг, и выстрелила себе в грудь цели чуть ниже соска. Ее подхватили мигом, сняли куртку, блузку, положили рядом с Яшей, снова пришел доктор, снова надел очки, осмотрел и сказал с той же профессиональной бесстрастностью, как и раньше, — Это жива и будет еще долго жить. Он, как видно, не поверил в искренность ее поступка. Пуля прошла под кожей, надо только хорошо перебинтовать, чтобы не было потери крови. Здесь на выходе рана слишком жесткая.